Учтем требования информационного процесса. С одной стороны, издавать информацию недешево, и в незначительных поправках в свою пользу нет ничего предосудительного. Это нехорошо и неплохо, по-другому просто невозможно. С другой стороны, для каждого участника аудитории потребление информации процесс довольно длительный и непростой, особенно если мы говорим о какой-то компетенции в таковом потреблении. Этот процесс обязан быть, если неприятным, то хотя бы выносимым. А явно неинтересным он, наоборот, быть не должен. Такая характеристика чревата преждевременным прекращением потребления и переключением на более выносимый источник. Скуки принято избегать любыми средствами. В качестве иллюстрации к слоям контекста, интенции, умолчания и интерпретации приведем баянистую байку, или, как недавно стало принято говорить, Urban Legend. Итак, городская легенда о газетных заголовках — 1815 года о приближении Наполеона к Парижу. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Людоед идет в трассу. Узурпатор вошел в Гренобль. Бонапарт занял Леон. Наполеон приближается к фонтенбло «Его императорское величество вступает в верный ему Париж». Здесь колебания вспомогательных информационных слоев при равномерности и однообразности описываемого процесса выглядят наиболее ясным и потому интересным. Все же понимают, что таких заголовков в действительности не было. Но правдоподобию и поучительности байки это ничуть не мешает. Заключительная фраза «если вы понимаете, о чем я» никогда не произносится, но всегда подразумевается, просто коммуникация по-другому не работает. В литературе, некоторым образом стремящейся к свободе от конъюнктурности и злободневности, требования к процессу чтения соблюдаются динамичностью сюжета при непрерывности и непротиворечивости фабулы. Фабула. Все, что произошло в хронологическом порядке. Сюжет — то, в каком порядке идет повествование о произошедшем. Фабулу «Властелина колец», начавшуюся с того, что Саурон выковал кольцо, все бы бросили не дальше второй главы. А с сюжетом, начинающимся с приезда Гэндальфа в Шир, читается интересно и отсутствие хронологического порядка не мешает совсем а даже и вовсе наоборот. В большинстве литературных произведений интересность строится на интриге неизвестности о каких-то существенных обстоятельствах на том или ином шаге развития сюжета. Если просто и ясно разложить по полочкам, как на самом деле все было, это, безусловно, создаст представление о развитии событий, но все впечатления от восприятия произведения испортят поэтому преждевременные сообщения а пока еще предстоящих поворотах сюжета называются спойлерами, от английского «спойл» — «портить». Восприятие художественной литературы — это не о том, как получить представление о каких-то событиях ценой минимально необходимых затрат внимания. Скорее о том, как сложить это представление в определенном порядке и настрое, изведав сочувствия и сопереживания. Впрочем, не будем отвлекаться. Идея того, что почти все истории правильнее рассказывать не по порядку, уже в достаточной степени ясна. Процесс длительного восприятия требователен к сосредоточенности и настрою в каждом моменте и бесконечно уязвим к спойлерам, беспощадным к интересности. Компетентность потребителя контента начинается с замечания пропасти между ложью и вымыслом. Ложь встречается и создает вызовы и испытания компетентности. Ложь всегда требует присутствия пространства вымысла и может разворачиваться только в нем, но никогда не может заполнить его целиком. Вымысел — необходимый и неизбежный спутник речи, делающий любую коммуникацию вообще возможной. В играх возможного мы возьмемся за управление нашим собственным вымыслом. В играх состоявшегося рассмотрим перспективу извлечения пользы из такого управления. Сейчас сосредоточимся на том, как жить в окружении чужих вымыслов. Это окружение вовсе не значит, что все хотят вас обмануть. Только то, что все хотят с вами коммуницировать. А так как коммуникация без вымысла невозможна совсем, мы уже почти готовы с этим жить и работать.